лай бартер. Етеринг и Джека. Зачем высшие силы, такие занятые, такие утомлённые вознёй с обречёнными на вечное проклятие, послали его из преисподней к Джеку Поло? Етеринг никак не мог понять. Периодически он пробовал навести справки И через все инстанции обращался к хозяину с простым вопросом: "Чем я здесь занимаюсь?" В ответ его упрекали в излишнем любопытстве. "Это не твоё дело", говорили ему. "Твоё дело выполнить порученное. Выполнить или умереть". После 6 месяцев охоты на Джека ликвидация оказалась не самым худшим из возможных исходов. Нескончаемая игра в прятки никому не шла на пользу. Она истрепала нервы Етеринга. Он боялся язвы, он боялся психосоматической проказы, болезнь, к которой предрасположены низшие демоны. Но больше всего он боялся, что однажды потеряет остатки терпения и в припадке отчаяния убьет своего подопечного. Кем же был Джек Поло? Продавцом корнишонов. Во имя праотцев наших обычный продавец корнишонов. Его жизнь была серой, семья унылой. Он не имел ни политических взглядов, ни религиозных убеждений. Один из бесчисленного множества ничтожных земных созданий. К чему с таким возиться? Это не Фауст, что заключил договор и продал душу. Парень вроде Джека не станет прикидывать, есть ли у него шансы заручиться сверхъестественной помощью. Он хмыкнет, пожмёт плечами, и вернётся к продаже корнишонов. И вот и етеринг обязан проводить дни и ночи в его доме до тех пор, пока не сведёт подопечного с ума или что-то в этом роде. Дело обещало быть долгим, если не бесконечным. Пожалуй, тут пригодилась бы и психосоматическая проказа, помогла бы избежать невыполнимого задания. Со своей стороны, Джак Дж. Поло продолжал пребывать в полном неведении относительно того, что творилось вокруг. Он всегда оставался таким. Его прошлое усеяно жертвами его наивности. О том, что несчастная бывшая жена наставляла ему рога, как минимум дважды, он при этом находился где-то рядом в доме, смотрел телевизор. Он узнал последним. Сколько было улик, даже слепой, глухой и слабоумный заподозрил бы неладное. Слепой, глухой и слабоумный, но не Джек. Его занимали лишь скучные проблемы собственного бизнеса, и он не замечал ни запаха чужого одеколона, ни поразительной частоты, с какой жена меняла постельное бельё. Не проявил он особого интереса к семейным делам и тогда, когда младшая дочь Аманда призналась ему в своих лесбийских наклонностях. "Ну, во всяком случае, ты не забеременишь, дорогая", пробормотал Джэк и ретировался в сад, как обычно, невозмутимый. Что могло бы привести в ярость такого человека? Да для существа, обученного бередить раны людских душ, Поло представлял собой абсолютно ровную, неуязвимую поверхность, вроде ледника на скалистой твердыне. Казалось, ничто не способно поколебать его безразличие к окружающему миру. Жизненные катастрофы не оставляли следов в его сознании. Когда Поло случайно обнаружил, что жена ему не верна, Он застал любовников в ванной. Он не ощутил ни боли, ни оскорбления. Что ж, бывает и такое, сказал он себе, выходя из ванной комнаты, чтобы не мешать паре закончить начатое. Кесе расера. Кесе расера. Латынь, будь что будет. Эту проклятую фразу он произносил с монотонной регулярностью. создавалось впечатление, что фатализм помогал ему отражать многочисленные атаки судьбы. Унижения отскакивали прочь, как капли дождя от лысой головы полу. Йетринг слышал, невидимый для супругов, он висел вниз головой на люстре, как жена Джека призналась мужу в измене. Разыгравшаяся сцена заставила Йетринга поморщиться. Несчастная грешница умоляла обвинить её, наказать, даже ударить. Вместо того, чтобы утолить жажду возмездия, Пула лишь пожимал плечами. Он ни разу не перебил женщину, он позволил ей говорить до тех пор, пока у нее не иссякли слова. Потом она тихо вышла из комнаты, скорее подавленная и печальная, чем виноватая. Етеринг слышал, как она плакала в ванной и жаловала зеркалу на оскорбительное бесстрастие некоторых людей. Вскоре она выбросилась с балкона «Рокси-синема». Его самоубийство в каком-то смысле могло пойти на пользу делу. Теперь, когда жена умерла, а дочери выросли и покинули дом, Джек должен был испытать на себе самые изощрённые уловки Йетринга. Дьяволу больше не требовалось скрывать своё присутствие от посторонних, не обозначенных высшими силами в качестве объектов нападения. Правда, уже через несколько дней опустевший дом начал навивать на Йетринга невыносимую тоску. Промежуток времени с девяти до пяти казался ему вечностью. Он бродил взад и вперед, измерял шагами комнаты и замышлял новые козни, сопровождаемые потрескиванием остывающих радиаторов или звуками включающегося и выключающегося холодильника. Положение быстро стало отчаянным. Етринг уже ждал полуденной почты как кульминации дня и погружался в глубокую меланхолию. Если почтальон проходил мимо, не принеся ничего для Джека. Оживлялся он лишь с возвращением пола. Для затравки у него всегда был на готове старый прием. Он встречал Джека у двери и не давал повернуть ключ в замке. Борьба, как правило, продолжалась минуту или две, пока Джек не выяснял силу сопротивления етеринга и не одерживал победу. После чего в доме начинали раскачиваться люстры. Впрочем, рассеянный хозяин редко обращал внимание на их иступлённую пляску. В лучшем случае он пожимал плечами и бормотал. «Верно, фундамент оседает». Вздыхал и ронял неизменное. «Ке-сера-сера». Ванной Етеринг обычно выдавливал зубную пасту на сиденье унитаза и обматывал туалетной бумагой водопроводные краны. Он даже принимал душ вместе с Джеком. Незримо свисая с никелированные трубы и на шёптывание непристойности. Это всегда давало нужный результат. Так учили демонов в академии. Непристойности, навязчиво звучавшие в ушах, выводили клиентов из состояния душевного равновесия, заставляли их заподозрить в своей натуре пагубные пристрастия, вызывали сначала отвращение к себе, затем неприятие себя и наконец помешательство. Было несколько случаев, когда черезушров восприимчивые жертвы на шёпоты выбегали на улицу и принимали сияны исполнять то, что считали велением внутреннего голоса. Чаще всего их арестовывали и заключали под стражу. Тюрьма приводила к новым преступлениям и постепенному расшатанию моральных устоев, то есть к победе. Так или иначе, сумасшествие обеспечено. Но с полла это не сработало. Он оставался непоколебим, незыблемый столб благочестия. Дело шло к тому, что сломаться мог Ефиринг. Он устал, очень устал. Эти бесконечные дни, когда он то мучил кота, то читал всякую чушь во вчерашних газетах, то сидел перед телевизором, они иссушили его ярость. С недавних пор у него даже появилась страсть к женщине, жившей через дорогу от пола. Она была молодой вдовой, и похоже, Большую часть жизни тратила на то, чтобы обнажённой флонировать по дому. Это становилось почти невыносимо. В середине дня, когда почтальон снова проходил мимо, наблюдать за той женщиной и знать, что он, Етеринг, никогда не выйдет за порог дома Джека Поло. Таков закон. Етеринг относился к низшим демонам, чья охота за душами ограничивалась периметром жилища жертвы. Сделав один шаг наружу, он оказался бы во власти хозяина дома, был бы вынужден сдаться на милость человеческого существа. В течение июня, июля и августа он трудился как каторжник, заточённый в самой надёжной тюрьме. И все эти месяцы Пол сохранял полнейшее безразличие к его стараниям. И этот рынк был сбит с толку. Он потерял веру в собственные силы, глядя на то, как его плешивая добыча ускользает из любых подстроенных ловушек. Йетеринг плакал. Йетеринг вопил. От отчаяния и обиды он вскипетил воду в аквариуме, заживо сварив десяток гуппи и одну золотую рыбку. Поло ничего не видел и не слышал. Наконец, в середине сентября Йетеринг не выдержал и нарушил одно из главных правил. предстал непосредственно перед своими хозяевами. Очень хороший сезон для преисподней, и демоны высших рангов были настроены благодушно. Они милостиво согласились выслушать Етеринга. "Но чего тебе?" спросил Вельзевул, и при звуке его голоса вокруг сгустилась тьма. "Это человек", нерешительно начал Етеринг. "Но пола" — Но я ничего не могу с ним поделать. Мне не удается ни запугать его, ни заставить паниковать. Повелитель мух, я оказался бессилен и желаю избавиться от моих страданий. Лицо Вельзевула ненадолго показалось в зеркале над камином. — Желаешь чего? Внешне Вельзевул напоминал о части слона, о части шмеля. Етеринг задрожал. Славу умереть. Ты не можешь умереть. Просто уйти из этого мира и исчезнуть, перенестись в другое измерение. Ты не можешь умереть. Но я не способен сломить этого человека, простонал Етеринг. Ты должен сломить его. Почему? Потому что мы так велели. Вельзевул всегда употреблял королевское мы. хотя они имел на это никакого права. Мне нужно хотя бы знать, зачем меня послали в его дом, взмолился Етеринг. Кто он? Никто, он ничтожество. Его чеяние показалось Вельзевулу забавным. Он трубно расхохотался. Джек Джполо, сын приверженца церкви утраченного спасения, он принадлежит нам. Но зачем он вам? Он такой унылый. Его душа была обещана нам, но мать пола не отдала обещанного, так же как и свою душу. Она провела нас. Она умерла на руках священника и благополучно попала на Следующее слово было запретным. Повелитель мух с трудом заставил себя выговорить его. На небеса бесконечно печальным голосом закончил Вельзевул. «На небеса!» — повторил за ним Етеринг, не вполне понимая смысл слова. «Поло должен быть доставлен сюда по воле нашего старика. Он понесет наказание за преступление матери. Семья, обманувшая нас, достойна всяческих мук». «Я устал!» — умоляюще произнес Етеринг и осмелился приблизиться. «Я Пожалуйста, прошу вас, доставь нам этого человека, сказал Бельзевул. Или окажешься на месте предназначенном для него. Отражение в зеркале взмахнуло чёрно-жёлтым хоботом и растаяло. Где твоя гордость? донёсся до Етаринга голос невидимого хозяина. Гордость, я Таринга. Гордость. Етеринг вернулся в ненавистный дом. От расстройства он схватил кота и швырнул в камин, где тот был немедленно кремирован. А если бы позволили поступить так же и с человеческой плотью, подумал Етеринг. Если бы. Если бы. Тогда он заставил бы поло испытать адские мучения. Но Етеринг знал законы как свою собственную ладонь. Недаром столько лет их вдалбливали в него. А первый закон гласил: "Не смей прикасаться к жертве". Учителя не объясняли почему, просто заставили выучить. "Не смей прикасаться". Поэтому мучительный процесс продолжался. Проходил день за днём, а человек не проявлял ни малейших признаков готовности капитулировать. В течение последующих недель Етерин купил ещё двух котов, которых Поло принёс на смену своему бесценному и пепелённому Фредди. Вторая несчастная жертва утонула в туалете мирным пятничным утром. Было приятно видеть выражение лица Поло, когда тот расстегнул ширинку и взглянул вниз. Однако удовольствие было полностью уничтожено тем сосредоточенным и умиротворённым видом, с каким человек вытащил из унитаза комок мокрого меха. Завернул его в полотенце и не произнеся ни слова, похоронил в саду. Третий принесённый Джеком кот оказался настолько умён, что с самого начала учуял незримое присутствие демона. Тогда, в середине ноября, ятринг на неделю ощутил интерес к жизни, играя в кошки-мышки с Фредди третьим. Фредди был мышкой. Правда, коты не относятся к числу храбрых животных. и эта игра едва ли могла считаться интеллектуальным развлечением, но возникла хоть какая-то свежая нота в унылой череде надежд и разочарований. В конце концов, животное смирилось с присутствием Етеринга. Тем не менее, в один прекрасный день, когда Етеринг снова пребывал в скверном настроении по причине вторичного замужества обнаженной вдовы, зверь все-таки вывел демона из терпения. Когти его постоянно скребли по нейлоновому ковру, царапали обивку дивана и кресел. Ей Этеринга передергивала от этих звуков. Наконец он не выдержал и бросил на кота такой взгляд, что Фредди Третий разлетелся на мелкие куски, будто проглотил гранату с выдернутой чекой. Зрелище было эффектным. Повсюду кошачьи мозги, шерсть, внутренности. В тот вечер Поло пришел домой усталым. Он долго стоял на пороге комнаты и разглядывал то, что осталось от его любимца. Проклятые собаки, наконец сказал он. Проклятые, проклятые псы. В его голосе явно звучал гнев, и Этеринг чуть не подпрыгнула от радости. Человек впервые вышел из себя, на его лице отразились эмоции. Воспрянув духом, демон решил закрепить успех и заметался по дому. Он хлопал дверями, Он смахивал на пол вазы, он раскачивал люстры. Пола соскабливал со стен останки кота. Етеренг Опрометью слетел вниз по лестнице и в клочья разорвал подушку. С глумливым смехом он изобразил привидение, прихрамывающее и желающее отведать человеческой плоти. А пола просто похоронил Фредди III рядом с могилой Фредди II. и прахом Фредди первого. Потом он улегся в постель без простыни и подушки. Демон тяжело рухнул на пол. Если человека лишь на миг обеспокоило то, что его кот взорвался в столовой, можно ли с ним справиться? Оставался последний шанс. Приближалось Рождество, и дети Джека собирались навестить семейное гнездо. Может быть, у них получится убедить отца, что они всё в мире хорошо и спокойно. Может быть, ему дастся пробить броню этого толстокожего болвана и изнутри подточить его. Пугая собственных надежд, Этеринг 3 недели декабря вынашивал планы самых изощрённых злодейств, на какие было способно его воображение. Между тем, жизнь Джека Пола текла своим чередом. Казалось, он существовал отдельно от её течения. как автор, что описыт роман, но сам не погружается в сюжет. К предстоящим праздникам однако Джек отнёсся с энтузиазмом. Он тщательно прибрал комнаты дочерей, застелил их постели душистым свежим бельём, очистил ковёр от последних следов кошачьей крови. Он даже выдрузил в гостиной рождественскую ель, украсил её яркими игрушками, гирляндами и подарками. Во время этих приготовлений Джек не раз задумывался об игре, в которую решился играть, и тщательно взвесил силы противника. Он учитывал, что на весах лежат не только его собственные страдания, но и участь дочерей. Но по всем расчётам возможность победить перевешивала риск. Поэтому он продолжал писать книгу своей жизни и терпеливо ждать. Вскоре пошёл снег. Пушистые белые хлопья закружились за окнами, устилая дорогу перед дверью. Дети пришли петь рождественские гимны, и Джэк щедро наградил их. Можно было ненадолго поверить, будто на земле царит мир. Поздно вечером 23 декабря приехали дочери, осыпавшие его подарками и поцелуями. Первой появилась младшая, Аманда. С наблюдательного пункта на шкафу Этеринг недобро осмотрел её. Она не очень-то походила для прорыва вражеской обороны. Она казалась опасной. Джина прибыла двумя часами позже. Ухоженная молодая женщина лет 24, она произвела впечатление столь же неуправляемая и особая, как и сестра. Обе со смехом принялись хозяйничать в доме, переставили мебель, выбросили испорченные продукты из холодильника и при этом рассказывали друг другу и отцу Как они скучали по семейной компании. Через несколько часов унылое жилище одинокого вдовца засияло светом веселья и любовью. Етерингу стало не по себе. Он сунулся в ванную комнату, намереваясь перевернуть её вверх дном, но внезапно его охватило оцепенение. Он сидел, слушал и обдумывал планы возмездия. Джек радовался, что его красавица навестила родной дом. Аманда, целеустремлённая и сильная, как мать, а Джина, с изобретательностью и лукавством, больше напоминала его мать. Их присутствие делало Джека счастливым до слёз, и при этом он, гордый отец, вынужден подвергать дочерей жуткой опасности. Но разве есть другой выход? Отмена праздничной встречи выглядела бы крайне подозрительно. Это могло нарушить стратегический замысел, насторожить врага и сорвать игру. Нет, он должен держаться и прикидываться идиотом, чего враг от него и ждёт. Время действовать придёт. В 3 часа 15 минут рождественского утра Этеринк начал войну, сбросив Аманду с постели. Сонно потирая ушибленную голову, девушка забралась обратно. только для того, чтобы её ложе мгновенно затряслось и встало на дыбы, как нахаристый жеребец. От грохота и воплей проснулся весь дом. Первой в комнату сестры прибежала Джина. Что случилось? Там кто-то под кроватью. Что? Джина взяла со стола пресс-папье и громко потребовала, чтобы злоумышленник вылез наружу. Етыренко незримо сидел на подоконнике и делал непристойные жесты в сторону женщин. Джина заползла под кровать. Етринг уже вскарабкался на люстру и раскачивал ее, отчего тени рябью заходили по стенам. — Там ничего нет. — Есть. Аманда знала, что говорила. — Есть, Джина, — сказала она. — Мы не одни в этой комнате, я уверена. — Нет, — насупилась Джина, — здесь никого нет. Аманда пыталась заглянуть за гардероб, когда вошел Поло. Что за шум? Папа, в доме что-то неладное. Меня кто-то сбросил с кровати. Джек посмотрел на скомканные простыни, на перевёрнутый матрас и перевёл взгляд на Аманду. Это первое испытание солгать как можно более непринуждённо. "Похоже, тебе приснился нехороший сон, дочурка", сказал он и изобразил невинную улыбку. "Под кроватью что-то было", продолжала настаивать Аманда. "Сейчас там никого". Но я же чувствовала. Хорошо, я проверю весь дом, предложил он без особого энтузиазма. А вы обе оставайтесь здесь на всякий случай. Когда Пола покинул комнату, люстра закачалась сильнее, чем прежде. Фундамент, сказала Джина, осадка. Внизу было холодно, и Поле не стоило шлёпать босиком по холодному кафелю кухни. Но его радовало, что битва началась вот так. Он немного боялся, что враг набросится на хрупких жертв куда более свирепо. Но нет. Поло не ошибся, оценивая характер этого существа. Оно из низших разрядов, сильное, но глуповатое и способное потерять самообладание. Главное осторожность, напоминал себе Джек. Осторожность. Он побродил по дому, добросовестно открывая шкафы и заглядывая за мебель. Потом вернулся к дочери, молча сидевшем на лестнице у двери в комнату. Аманда выглядела маленькой и бледной. Снова девочка, а не двадцатидвухлетняя женщина. Никого и ничего, улыбка объявила он. Рождество наступило, но в нашей избушке Джинна договорила за него. Никого не слыхать, даже мышки на рушке. Даже мышки на рушке, дочка. В этот момент Етринг напомнил о себе, смахнув с этажерки тяжёлую хрустальную вазу. Даже Джек подскочил на месте. «Дерьмо!» — вырвалось у него. Ему хотелось поспать, но Етринг явно не желал оставлять его в покое. «Ке сэра, сэра!» — пробормотал он, собирая осколки вазы на газету. «Видите? Дома седает на левый бок!» — добавил он немного громче. «Это продолжается несколько лет!» Осадка фундамента, со спокойной уверенностью проговорила Аманда. Не вышвырнуло бы меня из постели. Джина промолчала. Выбор был ограничен, альтернатива неприятная. Ну, значит, это был Санта-Клаус, почти легкомысленно предположил Поло. Он взял газету со осколками вазы и направился в кухню, ничуть не сомневаясь в том, что каждый его шаг внимательно прослеживается. А кто же ещё крикнул он снизу, отправляя свёрток в мусорную корзину. Другое объяснение. Тут он осмелел настолько, что позволил себе вплотную приблизиться к истины. Другое возможное объяснение прозвучало бы слишком нелепо. В этом была тонкая ирония отрицать существование невидимого мира, когда абсолютно точно знаешь, что сейчас он дышит тебе в затылок. Ты имеешь в виду полтергейст? спросила Джина. когда он вернулся к ним я имею в виду всё, что мешает спокойно спать по ночам но ведь мы уже взрослые да мы уже не верим в богемана нет решительно сказала джина я не верю как не верю и в оседание фундамента ну теперь придётся поверить беззаботно отрезал джек начинается рождество мы не будем портить его разговорами о домовых полагаю Они рассмеялись вместе. Домовые. Это было уж слишком назвать посланника ада домовым. Етыренко собил от унижения, кислотные слёзы вскипели на его невидимых щеках. До боли стиснув зубы, он едва заставил себя сдержаться. Ну, у него ещё будет время посмотреть, как проклятая атеистическая ухмылка сползёт с гладкого лица Джека. Скоро, скоро час пробьёт, больше никаких полумер, никаких тонкостей. Начинается наступление по всему фронту. Пусть прольётся кровь, пусть здесь воцарится ад. Они все пропали. Аманда на кухне готовила рождественский обед, когда Йетеринг предпринял следующую атаку. По дому разливалось пение хора королевского колледжа. О городок Вифлеем. Ты стоишь перед нашими взорами. Подарки были распакованы, свечи зажжены, весь дом от крыши до подвала наполнен теплом и уютом. А в жаркой кухне вдруг потянуло холодом, и Аманду внезапно бросило в дрожь. Девушка подошла к окну и закрыла форточку. Вероятно, она немного простыла. Итаренко из-за плеча наблюдал за тем, как она занималась домашними делами. В этот день, доставлявшими ей удовольствие, Аманда отчетливо почувствовала чей-то взгляд. Она обернулась. Никого. Ничего. Она вернулась к своему занятию, продолжила мыть брюссельскую капусту, вырезала червячка из середины и утопила его. Всё так же пел хор. В гостиной Джэк беседовал с женой. Затем раздался странный грохот, как будто кто-то стучал кулаками в дверь. Аманда бросила нож на стол и осмотрелась, пытаясь определить источник шума. Он становился всё громче, словно кто-то заперт в одном из буфетов и селится вылезти наружу. Точно кот попал в ящик или птица? Звуки доносились из духовки. Вообразив самое худшее, Аманда ощутила тошнотворную пустоту в желудке. Неужели она заперла кого-то в духовке, когда ставила туда индейку? Она позвала отца, взяла в руки полотенце и приблизилась к дверце плиты, что сотрясалась от ударов паникующего пленника. Ей представилось, как оттуда выпрыгивает несчастный, наполовину зажаренный кот с опалённой шерстью. На пороге кухни появился Джек. "Там кто-то в духовке", сказала Аманда, как будто он нуждался в пояснениях. Полета ходила ходуном, то, что беснавалось внутри, едва не вышибало дверцу. Джек взял у дочери полотенце. Что-то новое, подумал он. Ты сильнее, чем я думал. Ты затеял что-то по мне, прежней глупости, что-то оригинальное. В кухню подоспела Джина. Что жарим? извитильно спросила она. Шутка осталась незамеченной, потому что в этот момент плита опустилась в пляс как живая, из горелок напол опрокинулись кастрюли с кипятком. Разлившейся водой ошпарило ногу Джека. Он закричал от боли, отскочил в сторону, наткнулся на Джину и Ирину, усек к плите с воплем, который не посрамил бы любого самурая. Ручка духовки была скользкой и горячей, однако ему удалось распахнуть дверцу. Его обдало клубами пара и запахом печёной индейки. Но птица внутри явно не желала быть съеденной. Она носилась по противню и разбрызгивала во всех направлениях мелкие капли подливки. Её поджаренные, с румяной корочкой крылья бешено колотились о стенки, яростно били по чугунным крышкам и поддону. Затем она словно почувствовала открытую дверцу. Крылья вытянулись вдоль фаршированного туловеща, и индейка наполовину вылетела, наполовину выпала наружу, как насмешка над живыми тварями. Безголовая, сплошь покрытая кипящим жиром и разбрасывающая комки фарша, она заметалась по кухне. Сейчас ни один здравомыслящий человек не сказал бы, что проклятая тварь мертва, хотя горячий жир всё ещё пузырился на её гуске. Аманда завязала Джек отпрянул к двери, а индейка взмыла в воздух, без глаз, но полная ярости. Что она намеревалась сделать, если бы настигла одну из своих съёжившихся жертв, осталась загадкой для всех троих. Джина подхватила Аманду и выскочила в коридор. Следом выбежал Джек. Он едва успел захлопнуть за собой дверь. Секунды позже она затрещала под ударами слепой птицы. Из нижней щели По полу потекла тёмная жирная подливка. Дверь не запиралась на ключ, но Джэк решил, что взбесившаяся индейка не сумеет повернуть дверную ручку. Отступая, он проклинал свою самонадеянность. Противник оказался более коварным, чем он предполагал. Прислонившись к стене, Аманда всхлипывала и не замечала пятен подливки у себя на лице. Всё, что она могла сейчас Это отрецать увиденное, мотая головой и одними губами повторяя слово "нет", как заклинание против комического кошмара, продолжавшего ломиться в дверь. Джек отвёл её в гостиную. Рождественские гимны, всё ещё звучавшие по радио, несколько приглушали грохот ударов и падающей посуды, но обещания небесной благодати уже не утешали. Джина налила Аманде стакан бренди. Села рядом на Софу и принялась ободрять сестру со всем присущим ей добродушем и рассудительностью. Но её слова не помогали. «Что это было?» — спросила Джина у отца. Её тон требовал немедленного ответа. «Не знаю», — ответил Джек. «Массовая истерия?» Джина не скрывала недовольства. У отца была какая-то тайна. Он явно знал, что происходит в доме, но по неизвестной причине отказывался говорить. Кого мне позвать? Полицию или экзорциста? Никого. Клятёба бога. Ничего не происходит, Джина, поверь мне. Отец отвернулся от окна и посмотрел на неё. Его глаза сказали то, о чём умалчивал язык. Это война. Джек был напуган. Дом внезапно обернулся тюрьмой. Игра вдруг стала смертельной. Вместо того, чтобы продолжать дурацкие проделки, враг замыслил причинить зло, настоящее зло им всем. Индейка в кухне все-таки признала свое поражение. Гимны по радио сменились рождественской проповедью. То, что было уютным, теперь таила опасность. Джек посмотрел на Аманду и Джину. Обе дрожали, и у каждой был свой повод для страха. Ещё немного, и Пол рассказал бы им обо всём. Но проклятая тварь находилась где-то рядом. Джек не сомневался, что сейчас она пожирала их злорадным взглядом. Он ошибался. Этеринг, удовлетворённый произведённым эффектом, вернулся на чердак. Птица, он это чувствовал, была гениальной находкой. Теперь он мог немного отдохнуть, восстановить силы. Пусть противник потреплет себе нервы, потом наступит время решающего удара. Гордый Ятынг тоже позволил себе задаться праздным вопросом: а если бы какие-нибудь инспекторы увидели его операцию с индейкой? Вероятно, её впечатляющий результат улучшил бы его служебные перспективы. Не для того же он учился столько лет, чтобы возиться с простаками вроде Поло. Для его способностей нужно другое задание. Он уже чувствовал победу в своих невидимых костях, и ощущение было приятным. Охота на Пола, конечно, подходила к концу. Дочери убедят отца, тут у Етеринга не было никаких сомнений, что вокруг него происходит нечто ужасное. Пол не сможет устоять. Он пойдёт. Может быть, превратится в классического сумасшедшего, примет сорвать на себе волосы, сбросит одежду, выможется экскрементами. О, да, победа близка. И она откроет дорогу к почестям, наградам, похвалам хозяев. Осталось одно небольшое представление, одно последнее нападение, и пола будет повержен в прах. Уставший, но уверенный в успехе, Йетеринг спустился в гостиную. Аманда спала, вытянувшись на софе. Очевидно, ей снилась индейка. Её глаза двигались под сомкнутыми веками, губы вздрагивали. Джина сидела у радиоприёмника, который теперь безмолвствовал. У неё на коленях лежала раскрытая книга, но она не читала. Продавца корнишонов в комнате не было. Не его ли шаги слышались на лестнице? Конечно, он пошёл облегчить мочевой пузырь изнемогавший от выпитого бренди. Идеальный момент. Этеринг пересёк комнату. Во сне Амандо увидела что-то тёмное и угрожающее, что-то такое, отчего у нее во рту появился горький привкус. Джина оторвала взгляд от книги. Серебряные шары на рождественской еле тихо покачивались. И не только шары. Ствол и ветви тоже. Вся ель раскачивалась, будто кто-то схватил ее. Джина почувствовала себя очень нехорошо. Она встала, книга упала на пол. Ель начала крутиться вокруг ствола. «Господи!» прошептала Джина: "Господи Иисусе, Аманда спала. Еле наклонилась. Джина, ступая по возможности ровными шагами, подошла к Софье и попыталась расстолкать сестру. Аманда с просонок отбивалась. "Отец", сказала Джина. Её голос был достаточно громким, чтобы долететь до холла. Он разбудил Аманду. Спускаясь по лестнице, Поло услышал звук, похожий на вой собаки. Нет, двух собак. Пока он добежал до нижней ступени, дуэт превратился в трио. Ворвавшись в столовую, Джек был готов увидеть всё войско ада с пёсими головами, пляшущее на растерзанных телах его девочек. Вместо этого он нашёл там рождественскую ель, что с безумной скоростью вращалась на месте и завывала, как стая голодных псов. Лампы были выкручены из патронов. В воздухе стоял запах сжёного пластика и еловой смолы. Сама ель напоминала огромную елу. С размахом безумного короля она разбрасывала игрушки и подарки. Джек оторвал взгляд от этого зрелища и увидел Джину и Аманду в ужасе, скорчившихся за спинкой Софы. «Убирайтесь отсюда!» — заорал он. Не успел он выкрикнуть эти слова, как телевизор дерзко повернулся на одной ножке и быстро набрав скорость, стал вращаться вместе с Ельёй. К пируэтам присоединились часы, до тех пор спокойно стоявшие на камине. Затем качерга перед очагом, диванные подушки, вазы и украшения. Каждый предмет добавлял свою ноту в аккорды надсадного воя, по своей силе сравнимого со звучанием мощного органа. Запахло палёным деревом. Трень разогревала крутящиеся части до воспламенения. Комната начала заполняться дымом. Джина схватила Аманду за руку и потащила к двери, заслоняясь одной ладонью от града еловых иголок, летевших с дерева. Теперь крутились и лампы. Книги, посыпавшиеся с полок, также присоединились к Тарантелле. Джек мысленно видел врага, метавшегося от одного предмета к другому, и как жонглёр в цирке, побуждающего их двигаться одновременно. Такая работа явно изнурительна. Демон, вероятно, уже изнемогал. Он ослеплён собственной яростью и уязвим. Если Пол способен вступить в битву с демоном, более подходящего момента не найти. Сейчас это существо можно заманить в ловушку. Что касается Етеринга, то он наслаждался оргией разрушения. Ему давно хотелось дать выход энергии, накопившейся за месяцы вынужденного безделья. Ему нравилось смотреть на суетившихся женщин. Его веселил вид пожилого мужчины с вытаращенными глазами, уставившегося на безумный танец. Не спятил ли он, а? Не замечая еловых иголок, впивавшихся в волосы и кожу, дочери добрались до двери. Поло не видел, как они выползли за порог. Он зигзагами добежал до стола и, уворачиваясь от лавины настенных украшений, схватил длинную металлическую вилку, которую проглядел в рак. Вокруг него с устрашающей скоростью мелькали различные безделушки и столовые предметы. Он сразу получил несколько ушибов и порезов. Увлечённый боевым азартом, не обращая внимания на раны, он принялся протыкать книги в дребезги, разбивать часы и крушить блюдца из китайского фарфора. Словно сражаясь с тучами саранчи, он носился по комнате, наносил удары направо и налево, разил подвернувшиеся под руку любимые книги, смахивал на пол посуду, пронзал гардины и абажуры. Обрявки и черепки заполняли пространство комнаты. но продолжали сохранять признаки жизни каждая разбитая вещь превращалась в дюжины бешено вращающихся и воющих осколков от них было трудно уклониться он услышал как джина из-за двери кричала ему чтобы он всё бросил и бежал к ним но до чего же упыительно играть с врагом открыто как он ещё никогда не позволял себе нет он не собирался сдаваться Он хотел, чтобы демон показал свое обличье. Он хотел сразиться с посланником ада раз и навсегда. Внезапно дерево уступило диктату центробежной силы и взорвалось. Звук был похож на вой самой смерти. Ветви, сучья, остатки хвои, шары, лампочки, провода и гирлянды, все рождественские игрушки разлетелись по комнате, подобно шрапнели артиллерийского снаряда. Джек, стоявший спиной к взрыву, почувствовал сильный толчок и упал на пол. Его затылок и шея были поражены множеством острых щепок и еловых иголок. Довольно большая ободранная ветка просветила над его головой и вонзилась в спинку софы. Мелкие щепки усеяли ковёр. Следом стали взлетать в воздух другие предметы, не выдерживая нарастающей скорости вращения. Взрывом разнесло телевизор И смертоносная волна стеклянных осколков ударилась в противоположную стену. Их раскалённая лавина рикошетом накрыла Джека. Он, как солдат во время бомбёжки, на локтях полз к двери. Заградительный огонь был так силён, что границы комнаты словно скрылись в густом тумане. Разодранные подушки внесли свою лепту в декорацию сцены, услав ковёр белыми хлопьями перьев. куски фарфоровых статуэток, то прекрасная гладкая рука, то голова куртизанги со звоном падали прямо перед носом Джека. За порогом Джина, стоя на коленях срывающимся голосом умоляла его поспешить. Он добрался до дверного проёма и почувствовал, как руки дочери обхватили его. Джек мог поклясться, что в этот миг из гостиной послышался хохот, отчётливый, раскатистый, довольный хохот. Аманда стояла в холле, её волосы были полны хвой. Она пристально смотрела на отца. Он втянул ноги за порог, и джина захлопнула дверь. "Что это?" спросила она. "Полтергейст, призрак, мамин призрак". Мысль о том, что покойная жена в ответе за эти разрушения, показалась Джеку забавной. На лице Аманды появилась улыбка. "Хорошо", подумал Джек. "Она приходит в себя. Затем он увидел её отсутствующий взгляд и истина прояснилась. Аманда не выдержала, рассудок покинул её, не справившись с фантастическими потрясениями. Что там было? настойчиво спрашивала Джина. Её пальцы сжимали локоть отца с такой силой, что его рука онемела. Я не знаю, сказал Голон. Аманда. Улыбка ни исчезла. Аманда смотрела куда-то сквозь него. Ты знаешь. Нет. Ты лжёшь. Я думаю, он тяжело поднялся на ноги и стряхнул с себя осколки фарфора, стекла и перья. Я думаю, мне нужно прогуляться. За его спиной в гостиной утихли последние звуки кошмарного воя. Воздух в холле наэлектризовался от незримого присутствия врага. Тот был поблизости, невидимый, но почти осязаемый. Наступило самое опасное время. Нельзя терять спокойствие. Джек должен действовать так, будто ничего не случилось. Предоставить Аманду самой себе и не пускаться ни в какие объяснения, пока всё не закончится. Прогуляться? переспросила Джина, не веря ушам. Да, прогуляться. Мне нужно немного свежего воздуха. Ты не можешь нас бросить. Я позову кого-нибудь на помощь. Но Менди, посмотри на неё. Это было жестоко. Это было почти непростительно, но он уже решил. Не твёрдыми шагами он направился к входной двери, чувствуя тошноту после кружения в гостиной. Джина расверепела: "Ты не можешь так уйти. Ты что, свихнулся?" "Мне нужен свежий воздух", сказал он настолько небрежно, насколько позволяли гулко колотившееся сердце и пересохшее горло. "Я ненадолго. Я скоро вернусь". Нет! Хотелось крикнуть Етеринго. Нет, нет, нет! Он был сзади. Поло чувствовал его, разъярённого, готового в любую секунду сорваться и броситься на Пола, если бы ему не было запрещено трогать жертву. Но Джек ощущал злобу этого существа так же, как и его присутствие. Он сделал ещё один шаг к двери. Етеринг не отставал. Поло чувствовал его. И он прямо продвигался вперёд. Джина заорала во весь голос: "Ты, сокин сын, посмотри на Менди, она сошла с ума!" Нет, нельзя оборачиваться. Взглянув на Менди, он мог бы разрыдаться, потерять самообладание, чего и добивалась эта тварь, и тогда всё пропало. "С Менди всё будет в порядке", чуть не шёпотом проговорил он. Он добрался до входной двери. Демон сразу же запер дверь на замок с резким громким щелчком. У него уже не хватало терпения для притворства. Тщательно контролируя свои движения, Джек повернул ключ. Замок заперли снова. Игра была упоительной и ужасающей. Мог ли человек заставить демона позабыть то, чему его учили? Плавно и неторопливо Джек снова отпер дверь, настолько же плавно и неторопливо, Насколько быстро етеринг запер её. Джеку стало любопытно, как долго может продолжаться поединок. Ему нужно выйти наружу, выманить врага из дома. По его расчётам, требовался один шаг. Всего один шаг. Заперто. Открыто. Заперто. Джина стояла в 3 ярдах позади своего отца. Она не понимала того, что видела, но ей было ясно: её отец с кем-то или с чем-то борется. "Папа!" начала она. "Замолчи", мягко перебил он и, усмехнувшись, в седьмой раз отпер дверь. В его усмешке было что-то безумное, слишком беззаботное и кроткое. Как ни странно, она улыбнулась в ответ. Улыбка была мрачной, но не фальшивой. Что бы ни происходило, Джина любила отца. Джек попробовал прорваться через заднюю дверь. Джемн опять опередил его и запер замок прежде, чем Пола успел коснуться дверной ручки. Ключ повернулся, вылез из замочной скважины и рассыпался в воздухе, стёртый в порошок невидимой рукой. Джек сделал движение в сторону окна у задней двери, но там сразу же опустились жалюзи и хлопнули ставни. Впрочем, Иатринг был слишком занят окном и не уследил за тем, что происходило в доме. Когда же Демон увидел, какую шутку с ним сыграли, то опрометью кинулся назад, чуть не столкнувшись с Джеком на гладком отполированном полу. Катастрофы он избежал лишь благодаря фантастическому балетному пируэту, проделанному в самый последний миг. Крушение было бы смертельной оплошностью. Коснуться человека, почти победив его. Пола был у двери. Пока он боролся с Демоном у окна, Джина уразумела стратегию своего отца и открыла замок. Джек малился за то, чтобы его дочь поняла всё и воспользовалась возможностью. Она поняла. Щёлкнул замок. В холл валились клубы морозного воздуха. Несколько оставшихся до дверей ярдов, Джек преодолел одним рывком, всей кожей чувствуя ярость Йетринга, упустившего долгожданную, почти пойманную добычу. У Йетринга не было особых амбиций, Все чего он хотел в этот миг, что стало бы для него самым лучшим сбывшимся сном, взять в ладони череп этого человека и сокрушить его, и навсегда расстаться с Джеком Поло. Разве многого он просил у судьбы? Поло ступил в скрипучий сугроб. Его брюки и домашние туфли погрузились в колючий холодный снег. В то время, когда расстреливший преследователь достиг порога, Джек уже был в 3 ярдах от крыльца и уходил в сторону ворот. Уходил, уходил. Етринг взвыл от злости, позабыв обо всём, чему его столько лет учили. Правила и уроки, которые так настойчиво вколачивали в его сознание, уступили место всепоглощающему желанию завладеть жизнью Поло. Демон покинул человеческое жилье и бросился в погоню. Его проступок был непростителен. Где-то в аду высшие власти, такие занятые, такие утомленные вознёй с обречёнными на вечное проклятие, поняли, что битва за душу Джека Джиполо проиграна. Джек тоже это понял. Он слышал шипение снега, вскипавшего под ногами демона. Тот пустился в погоню. Твари нарушила первый закон своего существования. Её ждала горькая расплата. Пола торжествовал победу. Демон обогнал Джека у самых ворот. Его дыхание отчётливо различалось в морозном воздухе, хотя тело ещё было незримым. Джек попытался открыть ворота, но эти ренг захлопнули их прямо перед носом человека. "Кис-ара-сыра", сказал Джек. И это ринг больше не мог вынести подобной издёвки. Он обхватил руками голову Джека, намереваясь немедленно стереть её в порошок. Прикосновение было его вторым грехом. Агония последовала мгновенно. Он взвыл как раненный зверь и упал в снег, отброшенный чудовищной неведомой силой. Он осознал свою ошибку. Многолетние уроки напомнили о себе пронзительной, ни с чем не сравнимой болью. Он знал, за что ему послано наказание за то, что покинул дом, за то, что дотронулся до человека. Отныне он обязан подчиняться новому хозяину, приsmыкаться перед безмозглом гретином, что сейчас стоял перед ним. Поло победил. Он улыбался, глядя на место в снегу, где проступали контуры демона. Облик проявлялся как на фотоснимке. Нарушение закона действовало постепенно, но неотвратимо. И этот линг больше не мог скрываться от нового хозяина. Он предстал перед глазами Пола во всём своём неприглядном величии: с коричневой гладкой кожей, с горящими глазами без ресниц, с дрожащими руками и длинным хвостом на снегу. "Ублюдок", пробормотал поверженный. У него был австралийский акцент. Ты будешь говорить только тогда, когда тебя попросят, спокойно и властно сказал Поло. Понятно. Веки демона чуть-чуть дрогнули. "Да", ответил Йетринг. "Да, мистер Поло". "Да, мистер Поло". Хвост поджался, как у побитой собаки. "Можешь встать". "Благодарю, мистер Поло". Демон встал, вид у него был не из приятных, но Джек наслаждался зрелищем. Они всё равно доберутся до вас, мрачно сказал Йетринг. Кто они? Вы знаете? В некотором замешательстве произнёс демон. Назови их, вельзевал ответил Йетринг, гордясь именем своего бывшего хозяина. Власти сама преисподняя, не думаю, усмехнулся Поло. В всяком случае, ты можешь засвидетельствовать моё умение постоять за себя. Разве я не сильнее их? Глаза без ресниц потупились. Разве я не сильнее? Да, с горечью признал бывший посланник Ада. Да, ты сильнее их. Его колотило мелкое дрожь. Тебе холодно? спросил Пола. Этринк вгнул с видом потерянного ребёнка. Тогда тебе будет полезно заняться физическими упражнениями, сказал человек, вступая в дом и приступая к уборке. Казалось, пришельлец из другого мира озадачен, даже разочарован этой инструкцией. И ничего больше? недоверчиво протянул он. Чудес, ни каких чудес непрекрасной Елены, ни полётов? При мысли о полётах в морозный день Джек почувствовал озноб. Он был человеком весьма простых вкусов. Ему хватало любви дочери, домашнего уюта и хорошие цены на корнишоны. Никаких полётов, решительно произнёс он. Возвращаясь к крыльцу, Ятринг вспомнил ещё одну вещь и немного воспрянул духом. Он вновь повернулся к Полу, раболебно, но торжественно. "Могу я кое-что сказать?" спросил он. Говори. В качестве первой моей услуги я хочу довести до вашего сведения, контакт с такими существами, как я, считается не лучшим фактом человеческой биографии. Точнее сказать, это ересь. В самом деле? О да, заверил Етеринг, воодушевлённый своим пророчеством. Людей сжигали и за меньшее. Ну, только не в наше время, ответил Пола. Но Серафимы всё видят. "Упрямо сказал дьявол: "Значит, ты никогда не попадёшь в то место". "В какое место?" И тогда у Етеринга вырвалось слово, услышанное от Вельзевула. "На небеса", торжественно объявил он. Его лицо исказила глумливая ухмылка. Он поступил исключительно мудро. Он ловко жонглировал этими теологическими штуковинами. Джек прикусил нижнюю губу и спокойно кивнул. Существо сказала правду. Общение с ему подобными едва ли будет благосклонно воспринято святыми и ангелами. Вероятно, дорога в рай для пола теперь закрыта. "Ну", сказал Джек. "Ты ведь знаешь, что я отвечу. Не так ли?" Этринг хмуро уставился на него. "Нет, он не знал. Удовлетворённая усмешка сползла с его лица, когда он понял, куда клонит Пола. «Так что я скажу?» — переспросил Джек. Побежденный Етринг пробормотал. «Кес-сера-сера». Пола улыбнулся. «Для тебя не все потеряно», — похвалил он и пошел домой. Он закрыл дверь с умиротворенным выражением лица. Калай Марке. Нетаринг и Джека. Рассказ читал Олег Булдаков.